Глава вторая. Через час мы все собрались внизу, чтобы вместе отправиться к ректору. Шин с Мортоном тоже не удивились, увидев меня. Только бросили взгляд в мою сторону и даже не удостоили приветствия. Впрочем, в нём я и не нуждалась. Роу Боже Мортон волной холодного презрения. Видимо, ещё свежие были воспоминания о том инциденте, едва не закончившемся трагедией. Да уж... Как чудно перетасовала карты судьба. Кто бы из участников того конфликта мог представить, что мы окажемся все по одну сторону, хоть и в состоянии прежней войны. Ну а мы с робом и вовсе в странном положении. Не враги, но уже, увы, похожи не друзья. К главному корпусу шли разрозненные компании. Шины Мортон впереди — Роб и Мэган, которая сыпала всё новыми и новыми вопросами, желая познакомиться с ним поближе, за ним в одиночестве и задумчивости Фелиса, и завершали процессию я и Алекс. А Вейтани с Джулианой мы избегали говорить. Поэтому Алекс развлекал меня историей, как он удачно провёл лето вдали от своей матушки, профессора Райт. И если бы не тревога о Вейтани и Джулиане, то всё было бы ещё лучше. Тут мы вновь едва не съехали на больную тему. Но, хвала Алвею, уже дошли до ректората. В кабинете ректора стояли, поджидая нас, семь стульев, на которые он нам жестом предложил садиться. «Ну что?» — сказал Мартин Пирс, когда мы все расположились напротив него. «Приветствую нашу элитную семёрку в новом составе». Его губы тронула лёгкая улыбка. «Мисс Гамильтон, мистер Остер, надеюсь, вы не посрамите звание лучших студентов нашей академии». Впрочем, это касается и остальных членов «семерки». Он бросил быстрый, но весьма многозначительный взгляд на Шина Мортона. Наш разговор будет недолгим, но, полагаю, содержательным. Итак, этим летом состоялось заседание Совета Академии с участием не только профессорского состава, но и попечителей, и даже представителей его величества. Среди других вопросов на повестке дня была и ваша элитная «семерка». Таким образом, довожу до вашего сведения новое положение в уставе, касающееся вас. Это, во-первых, упразднение права членов элитной семёрки на создание Рольта. Ректор внимательно посмотрел на нас, задерживая на каждом взгляд, но никто даже не шелохнулся. Только Мэг улыбнулась и произнесла, «Ну и хвала Алвею, давно пора. Не все способны устоять перед соблазном его использовать». И она искасо стрельнула глазками в шина. «Еще бы. Если бы еще по прямому назначению, которое, впрочем, уже тоже давно утратило смысл и силу». «Раз объяснений никому не требуется», — продолжал ректор, прячу усмешку, «перейдем ко второму принятому положению. С этого года устанавливаются жесткие наказания за использование высшей магии вне рамок учебного процесса. Это касается особо опасных типов магии, а также магии ментального типа». Мистер Шин, мистер Мортон, мистер Райт, мистер Остер и мисс Полар, а именно Мэган. Это в большей степени касается вас. И на этот раз за нарушение этих рамок будут грозить следующие наказания. На первый раз полная блокировка высшей магии на шесть месяцев, в том числе и во время учебного процесса, если же ситуация повторяется. Исключение из Академии без права восстановления. «Обращаю внимание, это одобрено всем советом относительно нарушения использования стихийной магии. Наказание прежние Новый устав с новыми правилами вы получите сегодня вечером. Рекомендую ознакомиться с ним подробно. Вопросы по этой теме есть? Мистер Шин? Мистер Мортон? Нет вопросов». Сквозь зубы отозвался Кен Мортон. А Шин лишь мотнул головой. «Прекрасно». Мартин Пирс выпрямился в кресле. «Очень рад, что мы поняли друг друга». «Господин ректор, разрешите?» В дверь осторожно просунулась рыжая голова профессора Райт. Алик вздрогнул и настороженно уставился на мать, явно решив, что сейчас последует очередная атака в его сторону. Однако Лили Райт пока не обращала на сына внимания, а смотрела только на ректора. «Комнаты для мисс Вадуар готовы, но сама она почему-то запаздывает». «Да, она, скорее всего, прибудет к ужину». Ректор как-то устало вздохнул и провёл ладонью по лицу. «Спасибо, профессор, за оперативность». «Не за что, господин ректор», — улыбнулась Райт и слегка поклонилась. «А что с собранием первокурсников? Зал уже заполняется?» «Да-да, я уже заканчиваю. Сейчас приду», — отозвался Мартин Пирс. Уходя, профессор Райт всё же бросила подозрительный взгляд на сына. Но нравоучение, видимо, решила оставить на потом». «В принципе, это всё, что я хотел донести до вашего сведения», сказал ректор, когда дверь за ней закрылась. «Единственное...» Мартин Пирс снова потёр лицо, словно раздумывая над чем-то тревожащим его. «Скором...» Точная дата пока неизвестна. «К нам в академию пожалует гость. Очень важный гость. Впрочем, ректор откинулся на спинку кресла. Его визит больше коснётся женской части нашей академии. «И в первую очередь вас обеих, леди Полар». Он выбил дробь указательным пальцем по подлокотнику. «Нет, всё же поговорим об этом позже, ближе к самому событию. Что ж, вы все свободны, увидимся за ужином». «Что за гости? Почему это касается нас?» Недоуменно шепнула сестря Мэган, направляясь к двери. А затем вопросительно глянула на меня. «Что думаешь?» «Даже не представляю», — ответила я, пожимая плечами. «Надеюсь...» Это не очередная попытка выдать нас замуж. Озабоченно отозвалась Фелиса. «Думаешь, к этому предложили руку наши родители?» — предположила Мэг. «Засылают женихов прямо в академию?» Вариант Фелисы я услышать не успела, меня внезапно окликнул ректор. «Мисс Гамильтон». «Да, господин ректор. Я уже стояла в дверях, поэтому пришлось пропустить Мэг и Фелису, идущих следом». «Как и ваше самочувствие. Больше не повторялось ничего подобного после того раза?» «Нет, всё в порядке», — ответила я. «Надеюсь не повторится», — со вздохом произнёс ректор, жестом отпуская и меня. До начала праздничного ужина оставалось недолго. Всего-то дождаться окончания приветственного собрания профессоров с первокурсниками, поэтому вся семёрка, не сговариваясь, отправилась сразу в столовую. Отдельный стол вдали от всех. Ещё одно новшество, к которому мне теперь придётся привыкать — Аннетти, которая уже успела воссоединиться со своими прошлогодними подружками с бытового факультета, помахала мне рукой. Радостно и, как мне показалось, немного заискивающе. Увидев, что Ироб направляется к столу семёрки, её лицо вытянулось в изумлении. Значит, она тоже не знала о его вхождении в элиту. Впрочем, если бы знала, то точно бы не удержала эту тайну за зубами и проговорилась мне. А вот Тим смотрел на нас со спокойной улыбкой. Он подмигнул Робу, затем кивнул мне. Я улыбнулась ему в ответ, а в следующий миг мой взгляд встретился со взглядом Эрика. Он с усмешкой наклонил голову и приветственно поднял стакан с соком. Остальные ребята с сына тоже поздоровались со мной жестами или улыбками, и я ответила им тем же. А между тем семёрка уже рассаживалась за своим столом, и я поспешила занять место между Фелисой и Алексом. Роб же сел последним, с краю, рядом с отрешённой Мэган, которая пребывала в глубокой задумчивости. Похоже, она всё ещё продолжала размышлять по поводу слов ректора о некоем госте, желающем в будущем посетить академию. Наконец появилась профессор Райт вместе с первокурсниками. Однако, в отличие от прошлого года, она не была столь ласкова с ними, быстро показала им их места и умчалась куда-то с озабоченным видом. «У твоей мамы что-то случилось?» — спросила я тихонько Алекса. Она сегодня сама на себя не похожа, даже не улыбается, и меня не пилит, — подтвердил он, усмехаясь. Согласен, что-то с ней не так, но не знаю, в чём дело. Она уже со вчерашнего дня такая, как мы приехали. Похоже, ректор поручил ей какое-то важное задание, вот она и суетится. Мне ничего не объясняла, а я и рад. Она говорила о какой-то мисс Вадуар, для которой готовилась комната, — вспомнила я. «Может, это из-за неё?» «Вдруг у нас в Академии новый преподаватель?» «Новый преподаватель у нас в этом году точно будет, я слышу», подтвердил Алекс. «Только это мужчина, и он приедет вроде завтра. Если не ошибаюсь, будет вести что-то на МакПраве». Лили Райт вернулась, когда весь профессорский состав уже сидел за столом и пробовал первые закуски. Появилась она не одна, а в сопровождении молодой особы. Девушка была такой же рыженькой, как и сама профессор, «Не в первую минуту я подумала, что это какая-то родственница Райтов, но заинтересованность на лице Алекса поставила это предположение под сомнение». «Ты её не знаешь?» — спросила я у него. «Первый раз вижу», — ответил он, не отрывая взгляда от стройной фигурки незнакомки. «Может, это та самая мисс Вадуар?» Между тем профессор Райт, вся какая-то суетливая и взволнованная, подвела девушку к столам факультета маг-искусств, с улыбкой показала ей на свободное место, но та почему-то не спешила сесть. Наморщила курносый нос, недовольно поджала губки, затем громко и капризно произнесла. «Я должна сидеть здесь со всеми?» Она слегка растягивала слова, местами коверка и ударение звуки. «Иностранка?» «Это стол вашего факультета, мисс Вадуар?» отозвалась торопливо Лили Райт. «У нас такие правила». «А что это за факультет?» Девушка неожиданно повернулась в нашу сторону и указала на нас тонким пальцем. «Почему у них лучшие скотерти и лучшая посуда?» «Не сравнить с со соседей дешёвкой», — она бросила презрительный взгляд на ближний стол. К слову, хотя посуда у большинства студентов была попроще, чем у элитной семёрки, но назвать её дешёвкой ни у кого бы язык не повернулся, даже у таких снобов, как «Шин» и «Мортон». Те, кстати, тоже взирали на девицу с недоумением и любопытством. И вообще, в зале столовой с её появлением все притихли и с интересом наблюдали за разворачивающимся спектаклем. «А, это...» — профессор Райт замялась. «Это элитная семёрка, лучшие студенты нашей академии, за что и имеют ряд привилегий». «Хотите сказать, они лучше меня?» — девушка вздернула бровь. «Герцогини из Лембрана?» По столовой пронёсся приглушённый гул. «Надо же!» — весело присвистнул Алекс. «Какого важного человека к нам принесло?» «И что она тут делает?» — шёпотом отозвалась Мэган. «В Рембране своей академии нет?» «Может, по обмену?» — предположила Фелиса. «Правда, я не слышала, чтобы кто-то уехал учиться от нас. Хотя королевство Рембран с недавних пор наш союзник. Возможно, это очередное нововведение. Видите ли, мисс Ваадуарн?» Профессор Райт бросила на ректора взгляд, просящий поддержки. «Посадите, мисс Вадуар, к нашей семёрке», — ответил тот, подавляя вздох, и вежливо улыбнулся гостье. «Прошу вас, мисс Вадуар». Профессор Райт шустро подрядила одного из студентов перенести стул, и герцогиня из Лембрана, вздёрнув подбородок, поплыла к нам. «Добрый вечер», — произнесла она, медленно опускаясь на поданный стул. «Глория Вадуар», — и протянула руку. Для поцелуя. Все за нашим столом замерли, даже парни, видимо, всё ещё переваривая произошедшее, и оттого забыв о приличиях. Мисс Ваадор натянута улыбнулась и опустила руку. «Что ж, вы правы. Обойдёмся без церемоний». Алекс Отмер первый и тоже улыбнулся. «Прошу прощения, я Алекс Райт». О следующем неожиданно вмешался Роб. «Роберт Остер, к вашим услугам, герцогиня». «Я Мэган Полар, а это моя сестра Фелиса». Взбодрившись, проговорила Мэг. «Лоран Гамильтон», — представилась я. «Нейт Шин», — раздался ленивый протяжный голос с другого конца стола. «О, Шин», — встрепенулась герцогиня. «Ты родственник того самого великого бреда Шина?» «Сын», — ответил сухо тот. «Не можем быть», — сплеснула руками мисс Вадор и улыбнулась уже без прежней спеси, просто как восторженная девчонка. «Я его большая поклонница? Как же чудесно, что я приехала сюда!» Шин на эту возбуждённую тираду лишь вымучил некое подобие улыбки. «А вы, юноша?» — обратилась герцогиня к Мортону. «Кен Мортон», — отозвался тот. «Оу, вы ведь родственник вашего короля, так?» — осведомилась Галория Ваадуар. «Вы хорошо осведомлены, герцогиня», — криво улыбнулся Мортон. «Моя мать кузина короля Леона». «А моя мать — кузьина вашей королевы генриеты весело подхватила Вадуар. «Так что мы где-то с вами и родня», — она обвела нас задумчивым взглядом. «А мне здесь уже нравится. Давайте поедим. Я кошмар, как голодна». Герцогиню словно подменили. Из высокомерной особы, которой она была ещё десять минут назад, мисс Вадуар превратилась во вполне милую собеседницу. Так из-за её речей мы узнали... что она перевелась к нам из Лембрантской академии по приглашению нашего короля. Причину столь любопытного предложения правителя, особенно если учесть, что ему по-прежнему серьезно не здоровиться, мисс Вадуар не спешила оглашать. Впрочем, если она родственница королевы, то, наверное, удивляться не стоит. Учиться герцогине будет, как мы уже успели услышать, на факультете магических искусств на четвертом курсе. Её высшая магия просто идеальна для подобного направления. Её рисунки имеют способность оживать и становиться материальными. В плане же стихии она маг жидкого огня, что тоже вполне соответствует её пламенной внешности. Ярко-рыжие волосы, золотисто-карие глаза и необычная для такого типа слегка смуглая кожа. Поселили нашу иностранную гостью на втором этаже общежития, выделив ей сразу четыре комнаты, которые за короткий срок успели сделать смежными. О том, куда переселели бывших жильцов, оставалось только догадываться. Надо будет потом поинтересоваться у Аннетти, кого потеснили. После ужина Мэг и Фелиса задержались, чтобы поболтать со своими подружками. Я же, немного побродив у пруда, где на меня вновь нахлынули воспоминания, вернулась в мой нынешний дом. Вечер выдался прохладным, и я успела даже немного замёрзнуть. Поэтому, прежде чем отправиться в спальню, решила заглянуть в пустую гостиную, чтобы погреться у камина. Села перед ним на корточки и протянула руки ближе к пламени, наслаждаясь теплом. Однако моё уединение длилось недолго. Вскоре в гостиной появился Руб. Прошёлся по комнате, с любопытством осматриваясь. Затем остановился близ меня, прислонившись плечом к каминной полке. «Как давно ты получил высшую магию?» — спросила я после длительной паузы, во время которой старательно избегала встречаться с ним взглядом. «Какая к демонам разница?» — ухмыльнулся он. «Главное, что она у меня теперь есть. Копирование способностей». Усмехнулась я удручённо. «Кому ты так завидовал, что у тебя проявилась именно она? Вейтон? Джулиане? Или всем сразу?» Роб не ответил, но улыбка его застыла, став неживой. «Ещё осенью её у тебя не было», — продолжала я. Или же ты уже тогда скрывал её от нас? Просто странно, что даже Аннети о ней не знала. Как и не знала, что ты вошёл в семёрку. Она не видела твоего поединка? Она вместе с твоей тётей за день до него уехала домой. А я посчитал, что мне это на руку. Куда труднее было скрывать от вас мою победу всё лето. Но я так мечтал увидеть твоё лицо в тот момент, когда ты узнаешь, что место твоего талира занял я. Что ж, ожидание того стоило. И если на то пошло, его место заняла я. Резко поднялась я на ноги и прямо посмотрела Робу в глаза. «А ты в таком случае, Джулианы?» «Хотя это смешно делить места. Будто это что-то значит». На лицо Роба на миг набежала тень, и я поняла, что ошиблась. Для него это было важно. «Я выдержал его атаку. Твоего Тайлера!» С затаённым ликованием произнёс он. «Расплавил к демонам его лёд». «Уделал его, понимаешь?» бахвальство Роба показалось таким глупым, таким ребяческим, что я не сдержала усмешки. Правда, вышла она всё равно горькой. «И где сейчас твой Тайлер?» Роб между тем стал распаляться всё больше. «Куда пропал?» «Ты льёшь по нему слёзы, а он даже строчки тебе не написал, да?» «Он на войне, Роб!» — выкрикнула я, теряя терпение. Всё-таки поддалась на провокацию, сорвалась. «А если Тайлер уже умер?» Роб приблизился ко мне, заглядывая в глаза. И в эту секунду раздались редкие сухие аплодисменты. Мы одновременно обернулись. Нейт Шин сидел в кресле в своей любимой позе, вальяжно закинув ногу на ногу. «Браво!» — усмехнулся он. «Кажется, этот год будет нескучным. Ведь у нас в «Семёрке» появились столь любопытные кадры. Продолжайте, мне нравится. За вами так забавно наблюдать. Найди себе других шутов для забавы». С ненавистью выплюнул Роб и сорвался с места. В первый момент я испугалась, что он кинется на Шина, но Роб быстро понёсся к дверям. Сбежал. Заговорческим шёпотом произнёс Шин и подмигнул мне. Я собралась было тоже уйти, не считая нужным вести беседы с Шином, но он вдруг заговорил. «Тебя тоже удивляет, откуда у этой, в общем-то, посредственности появилась высшая магия?» И я не могла проигнорировать его слова. Остановилась и внимательно взглянула на Шина. «Ты что-то знаешь о Робе?» «Не больше твоего хмыкнул тот. «Но зато я знаю, что высшая магия зависит от размера магического потенциала. Он высокий либо от рождения, и тогда высшая магия проявляется сама собой ещё в юности. В противном случае его придётся развивать долго, очень долго. И не факт, что он разовьётся. Либо, либо прибегнуть к запретным методам». «Запретным методом?» — заинтересовалась я. «Есть такие семена редкого растения, которые называются око-небес», — принялся медленно объяснять Шин. «Растёт оно на вершинах гор, в землях араханов. Неужели не слышала о таком?» «Нет», — призналась я. «Так вот, несколько съеденных семян ока увеличивают твой магический потенциал процентов на десять», — продолжал Шин. «Съешь больше, увеличишь сильнее. Главное вовремя остановиться». «Иначе...» «Что иначе?» Сердце пропустило удар. «Не прожить тебе и десятка лет». С неким злорадством завершил Шин. «И вообще, каждое съеденное семя укорачивает твою жизнь на два года. Своего рода расплата за полученный потенциал. И семена око, небес уже несколько столетий признаны запрещенными не только в Потани, но и во многих других государствах. Вот только если постараться...» «Очень постараться. При большом желании, конечно, их можно купить у контрабандистов». «У контрабандистов?» «Я, конечно, сразу вспомнила роба в том злачном заведении в трущобах, и во рту пересохло от волнения». «Это очень дорого». «Не дешево, естественно», — ухмыльнулся Шин. «Но главное, если об этом узнают хранители порядка, то можно попрощаться со свободой. Как думаешь, стоит им дать наводку на твоего дружка?» «Это бездоказательно», — как можно спокойнее произнесла я. «И это лишь твои предположения. И у Роба всегда был хороший магический потенциал». «Хороший не значит достаточный. Для столь стремительного развития высшей магии». Шин поднялся. «А если ещё окажется, что твой друг нарушил запрет на прикосновение к камню Титана, чтобы ускорить процесс?» Это он уже шепнул мне на ухо, подойдя ближе. «Я ему не завидую». На этих словах Шин снова ухмыльнулся и пошёл прочь из гостиной. Я же ещё некоторое время стояла столбом, переваривая услышанное. Затем сорвалась с места и помчалась на второй этаж. «Роб!» — забарабанила я в дверь его комнаты. «Открой немедленно!» — и он открыл. Раздетый до пояса, с перекинутым через шею полотенцем, чем на мгновение ввёл меня в замешательство. «Что такое?» — он явно наслаждался моим смущением. Я наконец преодолела неловкость и выдала то, зачем пришла. Ты ведь использовал запретный способ развития потенциала, так? Я знаю, что ты навещал квартал Вентвуда. Возможно, и не раз. Роб вздрогнул при этих словах и шин тоже догадывается. Понимаешь? Я-то промолчу, а он нет. Я не понимаю, о чём ты, Лора. В голосе Роба послышались стальные нотки. Хотелось бы, чтобы это было так, Роб совсем тихо произнесла я. «Тем не менее, будь осторожен». Ро бросил на меня взгляд из-под лоби и отчеканил. «Спокойной ночи, Лора!» И со стуком захлопнул передо мной дверь.